Как я мог отказать после такого презента? Конечно же, подскочил и направился за Эмми к родным. Но на полпути в кармане завибрировал телефон. «Ты иди, я пока отвечу», — попросил женщину и так, кивнув, направилась дальше. Я же достал гаджет и скривился от злости. Пришло всего одно сообщение, но именно то, которое я меньше всего ждал сегодня получить. «Сука!» — гневно прошипел я. Да сколько можно? Да, как вы могли догадаться, мне написал Лотос. И что самое противное, на этот номер нельзя было перезвонить или написать в ответ. Односторонняя связь и слишком топорные указания. А это были именно они. Ты должен забрать то, что он подложит. Выпотроши и выкинь. Но тебя никто не должен видеть и знать об этом разговоре. Какой к черту разговор? Скорее, бездушный монолог, из которого ничего не понятно. Но через секунду пришло еще одно сообщение, но на этот раз мне прислали фото парня. Незнакомец, облаченный в красный свитшот с глубоким капюшоном, стоял у какой-то лавки на фоне пестрящей зелени. И лишь через мгновение я понял, что это именно та лавка, на которой я только что сидел. Резко обернулся и увидел, как в десятке метров от меня За павильоном комнаты страха исчезает красное пятно. Ну вот чёрт. Только и смогу выдавить из себя